Глава 34 Вхожу в дом ровно через двадцать минут после того, как Женя собрала свои вещи. Пора признать, что я крупно облажался, я должен был признаться раньше, и как теперь к ней подступиться — большой вопрос. Одна только мысль, что она снова вернется к Егору, приводит меня в ярость. Я не отдам ему свою нежную девочку, пусть не надеется. Нина Григорьева, домоправительница, по обыкновению встречает меня в прихожей. «Как хорошо, что ты пришел, Кирилл!» Облегченно выдыхает она и, оглядевшись, добавляет на полтона ниже. «Хочу предупредить заранее, потому что не думаю, что тебе это понравится. Анжела Витальевна решила устроить в доме небольшую перестановку». «Что ты имеешь в виду?» Она решила сделать перестановку в комнате Миланы. С тех пор, как моя сестра покинула этот дом, прошло уже больше пяти лет. Сейчас она счастлива в браке с любимым и ждет пополнения в семье в ближайшее время. И все же никто раньше не смел претендовать на дальнюю спальню. Во-первых, подействовала моя личная и весьма убедительная просьба оставить место обитания сестры без изменений. Во-вторых, комната Миланы была самой маленькой, и Кира, моя сводная младшая сестра, никогда даже не пыталась высказать по этому поводу противоположное мнение. И в-третьих, в нашем особняке было достаточно много места, чтобы, черт возьми, не перечить моему решению. «Она дома?» — тихо спрашиваю я, устремляясь к лестнице, ведущей на верхние этажи. «Да». Пришла минут пятнадцать назад вместе с дизайнером. — С кем? — так она представила гостью. — Спасибо, Нина. Киваю смущенной женщине и поднимаюсь наверх. Она, как никто другой, понимает, что между мной и моей женой намечается очередная ссора. Как и предупреждала Нина Григорьевна, я застаю Анжелу в комнате сестры. Она активно обсуждает новую планировку. Высокая русоволосая дама быстро записывает все предполагаемые перемены и не забывает вставлять заумные реплики. Громко стукнув по косяку, я привлекаю внимание. «Здравствуйте!» Произношу, когда они оборачиваются. «Что тут происходит?» Анжела невинно хлопает глазками, подходит ко мне и обнимает. «Дорогой, не ожидала, что ты придёшь сегодня так рано!» — Мурлычит она. «Думала, ты задержишься, пока не решишь все возникшие недоразумения на работе». «Да, Анжела, именно этим я и собираюсь заняться. Только не так, как ты рассчитываешь. Первым делом я положу конец цирку, который именуется нашим браком. Сегодня выходной. Вынужден напомнить, не грубо освобождаясь от объятий. Я жду ответа, Анжела. Дорогой, ты меня удивляешь. Снова, снова режет по уху ее приторно сладкий тон. Нам пора задуматься о детской. Это комната угловая и за счет окон сразу на двух стенах очень светлая. Игнорирую последнюю реплику Анжелы и поворачиваюсь к дизайнеру. Прошу меня извинить. Едва получается натянуть на губы улыбку. Я бы хотел поговорить со своей женой наедине. Женщина кивает и незамедлительно выходит за дверь. Что-то не так? Невинно округлив глазки, спрашивает Анжела. Сжимаю челюсти, сдерживая злость. «Опускаться до скандалов я не намерен. Видимо, ты забыла эта комната». «Пустует уже много лет», — перебивает она, непроизвольно топнув ногой. «Моей сестры». Спокойно заканчиваю фразу. «Занимать ее нельзя. Это во-первых». «Ох, простите, что позволила себе потревожить святая святых». «Начинает заводиться Анжела. Во-вторых...» «Продолжаю. После развода я обеспечу тебя и ребенка комфортабельным жильем, в котором ты будешь делать, что душа захочет». «Я не дам тебе развода!» — следует шипящий ответ. «В моем положении я могу оттягивать развод до тех пор, пока ребенку не исполнится год». «У меня не было времени вникнуть в подобные вещи, и если Анжела успела изучить законодательство, дабы оттянуть неизбежное, я в который раз задумываюсь, а существует ли беременность на самом деле?» «Когда-то узнала, что беременна. Вчера!» «Сдавала анализы, ходила на ультразвуковое обследование». Анжела гордо вскидывает подбородок и взмахом руки показывает на входную дверь. «Вчера вечером я положила на стол твоего кабинета снимки ультразвукового обследования и заключение врача. Думала, ты ознакомишься, когда придешь, но так и не смогла дождаться». Ее лицо искажает гримаса боли. Она бьет меня по плечу и громко стонет. «Ненавижу тебя, Соболев!» «Любой другой готов меня на руках носить, а ты об меня ноги вытираешь!» «Словно женился на мне только ради того, чтобы иметь при себе половую тряпку!» «Где сейчас результаты обследований?» Игнорирую порыв ее эмоций. Она изначально знала, за кого выходит замуж, потому что я никогда не скрывал мотивов, из-за которых согласился на эту сделку. И если Анжела думала, что сможет, «Поменять мое отношение, влюбить в себя?» «Да слишком сильно ошибалась». «Там же, где и вчера!» — рычит она, едва сдерживая злость. «Можешь ознакомиться!» «Так и сделаю, но чуть позже. Сейчас меня волнует еще один не менее важный вопрос. Я хочу знать, Анжела, что ты скрыла от меня в ту ночь, когда погибла Женя». Ее глаза изумленно расширяются. «Ты прекрасно знаешь, что произошло!» «Видимо, моя версия событий далека от тех, что знает Женя». «Ты ведь сказал, что она ничего не помнит!» «Отвечай, Анжела!» «Егор уже рассказывал. От меня ты ничего нового не услышишь!» С этими словами Анжела выбегает за дверь. В день, когда Женя пропала... Она вела себя гораздо убедительнее».